Глава 10 Дэнби и Колби помогли мне загрузить тележку. Толпа поредела, лишь некоторые группками болтали с краю площади. Пекари уговорили расходящихся зрителей забрать с собой бумажные пакеты с остатками выпечки. А работники службы благоустройства быстро вынесли столы и стулья, оставив тыковку такой чистой, будто и не было никакого мероприятия. Девчонки предложили проводить меня до магазина, но я отмахнулась, сама разберусь. И они ушли к родителям в сырную лавку. В ленивых костях уже было несколько покупателей. Я перебрала тележку, добавила еще несколько коробок с книгами Мелани, наши фирменные закладки и визитные карточки. До того, как отправиться в инотеку, я даже успела выпить воды. Оставалось продержаться еще немного, Но уже сейчас даже самый придирчивый критик признал бы, что фестиваль прошел отлично. Винодельня «Завидная выдержка» находилась в пригороде. Бренд был первоклассный, с узнаваемым логотипом тыквенно-оранжевого цвета, легким намеком на хэллоуинскую тему. Зато вонотеки без осадка антураж Хэллоуина обыграли как следует. Потемневшие деревянные бочки вместо столов, зловещие вороны и черепа на стенах. Мелани пришла пораньше, взяв с собой открытки и наклейки с рисунками по мотивам ее книг. «Не ожидала, что будет столько людей», — сказала она. «Если это и проблема, то очень приятная», — ответила я, выкладывая принесенную ею мелочь рядом с книгами. «Как тебе фестиваль? Есть пожелания на следующий год?» «Просто огонь! Мне вполне по силам еще 2-3 мероприятия, вроде вчерашней встречи в глазе Тритона». Например, для начинающих авторов, или для подростков, которые пробуют писать сами, или просто жить не могут без книг. Кстати, я в полном восторге от Тарика. Ты молодец, что его пригласила. Я сложила тележку, убрала ее под стол, и мы обе оглядели экспозицию. Смотрится неплохо, хотя я не очень понимаю, продашь ли ты что-нибудь. Кажется, все жители города уже купили по экземпляру, заметила Мелани. Будем оптимистками. К тому же ты можешь подписать оставшиеся экземпляры, а я сообщу об этом в соцсетях. Думаю, онлайн заказов будет немало. соцсети хорошее подспорье. Когда мы начали их развивать, продажи взлетели. Прекрасно, что ты можешь рассказывать о любимых книжках. Я стараюсь избегать лишней саморекламы на своих страничках. Не хочу показаться нарциссичной. По себе знаю, что скорее куплю книгу, на которую ты написала обзор чем ту, которую рекламирует сам автор. «Так что я пока не определилась, как вести свои соцсети», сказала Мелани. «Хочешь не экспертный совет?» «Оставайся искренней», ответила я. «Читатели это любят». Нас прервала владелица винодельни, подошедшая поздороваться. Когда она восхитилась, как ловко Мелани разоблачила преступника на вчерашней вечеринке, я поежилась. Снова нахлынули мысли о страшной находке в лабиринте. Настроение тут же испортилось, но я заставила себя улыбнуться. К счастью, в инотике как следует подготовились к мероприятию. Вся прибыль от дегустации шла в фонд книжного банка «Карапузы». Помещение быстро наполнилось людьми. Приятно, что многие готовы поддержать благотворительность. Я продала несколько книг Мелани. Не так много, как на предыдущих мероприятиях, но достаточно, чтобы оправдать мое появление здесь. Меня особенно порадовали предзаказы на ее следующую книгу, выходящую через полгода. И я сразу, прямо с телефона, ввела их в нашу систему. Разговор, обрывки которого я случайно уловила, заставил меня замереть. «Родители Ланса переехали незадолго до того, как он окончил старшие классы?» — произнес кто-то за моей спиной. Я напрягла слух, старательно делая вид, что занимаюсь своими делами. Да, Ланс в семье младший, Так что после его выпускного они стали теми счастливчиками, чьи дети разъехались. Продали дом за год. У них были настоящие хоромы в викторианском стиле на Брэнч-стрит. Слишком большие для двоих. Теперь там отель «Дом с привидениями». Отец Ланса уволился с поста директора бумажной фабрики, и они переехали в Мэтфорд. «Дом с привидениями?» Я видела, как Ланс выходил оттуда. Если отец Ланса управлял бумажной фабрикой, которой владела крупная лесопромышленная компания, то семья была состоятельная. По крайней мере, по местным меркам. Их дом стоял в престижном районе, хотя не знаю, был ли он таким шикарным 25 лет назад. Тогда Эллиан Холлоу представлял собой вовсе не хэллоуинский, а портовый и деревообрабатывающий городок на реке Колумбии. Ничем не примечательный. Если родители Ланса переехали почти сразу после его выпуска, у него не было причины сюда возвращаться. Он вполне мог навещать родителей и родню по праздникам в их новом доме. А что случилось с сестрами Ланса? Кажется, их было пять. Да, все девчонки, кроме Ланса. Насколько я помню, близняшки занялись фермерством, выращивают какие-то экологически чистые овощи. Органические? Да, вроде того. В общем, живут где-то на природе. Одна из сестер Ланса в армии, а вот где две остальные, я не знаю». «Родители так гордились Лансом!» «Да, дома ему вечно дули в попу», — произнес мужской голос. «Нельзя ли повежливее? Вы в общественном месте?» — попросили его. «Они считали, что Ланс всегда прав», — продолжил мужчина уже более сдержанно. «Надо отдать им должное, он был шустрым парнем». Но я не удивлюсь, если все его сестры добились в жизни большего. Одна из них, сейчас не вспомню имя, была чертовски башковитая. Ко мне подошел покупатель, и когда я с ним закончила, беседовавшие переключились на обсуждение нового кафе, которое открывалось в центре. Приятно, что хоть кто-то из наших детей возвращается сюда и открывает бизнес. Помнится, мы боялись, что город зачехнет, а теперь он расцветает с каждым днем. «А мне казалось, ты терпеть не можешь всю эту хэллоуинскую мишуру». «Она дурацкая, но работает же!» Я подняла глаза от стола. Передо мной стоял Рекс. Он улыбнулся, робко, будто боялся, что я его съем. Интересно, что он здесь забыл? «Знаете, когда я жил в Элиан Холлоу, таких заведений тут не было, а виноделие в Орегоне только начинало развиваться». Рекс огляделся по сторонам, оценивая обстановку. «Эта инотека открылась два года назад, а вот винодельня старше...» «Бокала у него в руках не было. Он что, забрел сюда случайно?» «Да это же Рекс Эббот!» подошел пожилой мужчина, тот самый, что нелестно отзывался о Ланте. «Сколько лет, сколько зим! Ты меня и не вспомнишь, но мои двойняшки учились на год старше тебя. Здравствуйте!» Рекс пожал протянутую ему руку. «Вокруг нас быстро собралась компания возраста моего дедушки или постарше». «Ты к нам надолго?» — спросила какая-то женщина. «На пару дней. Я все еще определяюсь с точными планами». Рекс отвечал скованно, словно пытался быть дружелюбным, но что-то ему мешало. И я его понимала. «Ты сейчас в Лос-Анджелесе?» — поинтересовался один мужчина. «Был, но я продал свой дом больше года назад». Присматривал за домом друга рядом с С.Ф., но он возвращается из долгой деловой поездки за границу. «Так что вот, думаю, что делать дальше». «С.Ф?» — переспросил кто-то. «Простите, Сан-Франциско. Если тебе нужен риэлтор...» Около моего стола появилась новая покупательница, и я переключилась на нее. «У вас есть книги, мистер Эбботта?» Она обвела взглядом облужки. «Простите, это мероприятие Мелани Уайлд, так что здесь только ее романы. Увы, я не знала, что уважаемый автор ужасов преподнесет нам сюрприз, зайдя в гости». Я покосилась на писателя. И все-таки зачем он явился? Может быть, Мелани произвела на него впечатление, когда тащила из сонной лощины в центр? «Буду рад видеть вас на автограф-сессии в ленивых костях сегодня днем», сказал Рекс, удивив и меня, и покупательницу. Та покраснела, явно не ожидала, что с ней заговорит один из ее кумиров. «Договоримся на три часа были, хорошо?» — уточнил он. Я кивнула. «Да, отсюда я сразу пойду в магазин, и мы все подготовим». «Жду, не дождусь!» — пискнула поклонница жанра хоррора и тут же испарилась. Должно быть, от волнения у нее пересохло в горле. «Рекс, я бы поболтал еще, но вижу, мне кивает моя женушка». «Похоже, ей что-то нужно», — сказал мужчина, который первым завязал разговор с Рексом. «Лично я предпочитаю научно-популярную литературу. Но вот жонушки подавай такие книги, как здесь». Жонушка, я мысленно закатила глаза. «Эти его двойнешки были мелкими мерзавцами», — пробормотал Рекс вслед. «Но, может, стали приличными людьми, когда выросли?» «Или стали большими мерзавцами», — ответила я. «Вы дружили с Лансом? «Дружили? Как вам сказать? Знаете, бывают в окружении люди, с которыми стараешься никогда не оставаться один на один. Вот это всегда были мы с Лансом. Ракс прикусил губу и добавил. «Хотя новость о его смерти меня потрясла. Это случилось так неожиданно». Тем не менее, они были достаточно близки, чтобы уйти с приема в пятницу вместе. «Бейли, снимешь нас?» — окликнула меня Мелани. «Я отошла, чтобы сфотографировать ее в окружении... Я отошла, чтобы сфотографировать ее в окружении группы женщин с книжками в руках». Муж своей женушки смотрел на них со снисходительной улыбкой. Похоже, для некоторых гостей это не литературный праздник, а скорее повод побывать на людях, что в целом тоже неплохо. Главное, чтобы было больше тех, кто приходит из любви к книгам и желания ближе познакомиться с авторами. Вернув Мелани телефон, я заметила на пороге инотеки еще одну знакомую мне фигуру. Тейлор. Она заметила меня и помахала билетом на участие в дегустации, от которого на входе уже оторвали корешок. «Умираю, как хочу выпить бокал вина», сказала Тейлор, подойдя ближе. Меня даже передернуло от ее слов. «Вы не представляете, насколько тяжелыми были последние недели, а из-за смерти Ланса «Моя жизнь превратилась в полнейший хаос», — продолжила она. Ни одной ноты сочувствия или печали в голосе. «Можете хотя бы притвориться, что сожалеете о его смерти?» — тихо спросила я. «Вы понятия не имеете, как мне работалось с Лансом, отрезала Тейлор. «Я собираюсь получить все от дегустации, за которую заплатила». Она стремительно удалилась. Осматривая полный зал, Я размышляла, что ради такого результата и затеила фестиваль. Сегодня у меня должно было открыться второе дыхание, ведь, несмотря на некоторые накладки, все получилось. Финальное мероприятие подходило к концу, и были все основания себя похвалить. Но Дамоклов меч все еще мог опуститься на мою голову в любой момент.